Метафизика детектива. Не случайно книга начинается как детектив и разыгрывает наивного читателя до конца, так что наивный читатель может и вообще не заметить, что перед ним такой детектив, в котором мало что выясняется, а следователь терпит поражение. По-моему, люди любят детективы не потому, что в них убивают, и не потому, что в них всегда в конце концов торжествует норма, интеллектуальная, социальная, юридическая, моральная а зло, то есть ненормальность, уничтожается. Нет, детектив любят за другое. За то, что его сюжет — это всегда история догадки в чистом виде. Однако и медицинский диагноз, научный поиск, метафизическое исследование — тоже догадки. В сущности, основной вопрос философии и психоанализа — это и основной вопрос детектива — кто виноват. Чтобы узнать это, Точнее, уверить себя, что знаем, надо начать с догадки, будто все вещи объединены определенной логикой, той логикой, которую предписал им виноватый. «Любая история следствия и догадки открывает нам что-то такое, что мы раньше как бы знали» — псевдохайдегерианская отсылка. Этим объясняется, почему у меня основной вопрос «Кто убийца?» раздроблен на множество других вопросов, каждый со своей догадкой, и все они в сущности являются вопросами о структуре догадки как таковой. Абстрактная модель догадки — лабиринт, но они известны трех видов. Первый греческий — лабиринт Тесея. В нем никому не удается заблудиться. Ходишь, добираешься до середины, и с середины иди к выходу. Потому-то в середине и сидит Минотавр, иначе пропал бы весь смак мероприятия. Это была бы обычная прогулка. Ужас берется, если берется из неизвестности. Неизвестно, куда ты угодишь и что выкинет Минотавр. Но на пороге классического лабиринта в твою ладонь сразу ложится нить Ариадны. Собственно, лабиринта то и есть нить Ариадны. Существует еще лабиринт мангеристический. В плане это что-то вроде дерева. Корни, крона, разветвленные коридоры со множеством тупиков. Выход один, но как его найти? Ариаднина нить нужна и тут. Такой лабиринт — модель trial and И, наконец, существует сетка, то, что у Делеза и Гаттери называется аризома. Аризома так устроена, что в ней каждая дорожка имеет возможность пересечься с другой. Нет центра, нет периферии, нет выхода. Потенциально такая структура безгранична. «Пространство догадки — это пространство Резомы. Мир, в котором Вильгельм, как он обнаруживает, обитает этот мир, выстроен как Резома, вернее, по идее выстроен как Резома, хотя на самом деле не достроен до конца». Один 17-летний юноша сказал, что ничего не понял в моих богословских дискуссиях, но воспринимал их как некое продолжение пространственного лабиринта. Эти куски текста для него то же самое, что жуткая музыка в фильмах Хичкока. Думаю, он прав. Этот простой читатель учуял, что мой текст — в сущности история лабиринтов, и совсем не только пространственных. Думаю, что, как ни странно, самые простые прочтения оказались самыми структуралистскими. Наивный читатель, незащищенный теоретическими буферами, впрямую наталкивается на ту истину, что у книги не может быть только один сюжет. Так не бывает.